Глава седьмая. Игровая зона Техномир один. Ценности взяты в бою. Неплохая чугунина, крупная. Одобрительно проворчал поршень. Отыскать хозяев сбитого совместными усилиями лягутна оказалось не трудно.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 И что-то подсказывало: шар-булава, венчающий этот задранный орган, имеет не только исследовательские функции. Как можно в четвером надеяться на победу над подобной машиной, Санек не представлял. Но остальные члены микров в победе, кажется, даже не сомневались. Фарид, Михаэль и Ева Сакси были собраны и деловиты. Ева, опознай, распорядился лидер.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 Поначалу Занек мечтал, вот бы паркуром в скафе позаниматься, выпрыгнуть в одно окно и запрыгнуть в другое. Это же на три выше, да хоть на тридцать, хотя это уже далеко не паркур. Теоретически, если подниматься на движках с противоположной от робота стороны здания, то сканер динозавра ничего не заметит. Ева уже установила, что внешние стены экранировали во всем электромагнитном диапазоне.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 И зачем такие сложности? – спросил Санек, глядя, как аккуратненько Фарит укладывает на пол отключенного оператора. Щелкнул легонько. Сейчас. Щелкнул. Хмыкнул поршень. Но все же с не зашел до объяснения. Глянь на его биометрию, Ферт, и учись, пока жив. Ага. Теперь понятно.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 Закончив, Форитс командовал по общей сети: "Морозьте всех". Затем хлопнул Санка по плечу: "Пошли химера". А этот с собой ценное мясо. Поршин ухватил отключенного меха за пояс и понёс, будто перевязанный ремнём тюк для серво в скафо и триста кило не вес. Игровая зона Технамир один.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 Санёк поморщился. На сам процесс он предпочёл не смотреть, не уверен был, что сдержится и не захочет прибить партнёров. Но как оралы расчленяемые живьём игроки слышал. Вспомнилось, как его трясло от садистских развлечений викингов, а тут даже не местные игроки, которые потом ещё и пересматривали особо удачные места, смаковали. Блин.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 Он мог даже спровоцировать пьяненьких мертвецов на нападение, хотя нет, это уже перебор. А вот подставить лобик под нож вполне. Сфинкса у Санька на запестьи Фарид к этому времени наверняка заметил. А дальше просто для Фарида просто. Единственное, что не укладывалось в эту схему, специфика взаимоотношения Санька и его ножей.